История 20. -я. Душка Генерис и другие из дневниковых записей пилота Акжия Верина. Абесверт. Открытый космос. Только когда за мной с шипением закрылась дверь, я понял, что по инерции вломился к инспектору так же, как вламывался обычно к Мэрису. Без стука, без предупреждения. Ведь он же вызывал я и. Но затормозил я только на пороге. Заходи давай, чего столбом встал? «Если я один, можешь и не докладывать». Инспектор Джастин выглядел уставшим. «Да и как интересно может выглядеть человек, который разбудил меня в четыре часа утра, а сам, видно, вообще забыл, что по ночам спят?» Я прошел к столу, налил воды в чайник, выбросил старую заварку, заварил, что нашел. «Может, стюарда поднять? Завтрак там какой-нибудь? А будешь? Если вы мне компанию составите, почему нет?» Инспектор улыбнулся, словно бы через силу. «Я бы тебя порученцем взял. И было бы дело, а ты у меня уже капитан. И надо тебе как-то самому...» «Да справлюсь», — пробормотал я, чувствуя, что мы опять вступаем на зыбкую почву разговора о моей дееспособности. «Не свинья же я какая-нибудь в самом деле». Инспектор прикрыл ладонями глаза. «Похоже, он очень устал. Понимая, что любой лишний человек — лишнее раздражение», Стюарда я встретил перед дверью, забрал у него поднос и накрыл на стол сам. «Зачем Джастин меня вызвал, если ему нужен не я, а отдых?» «У тебя Дарам живой?» — спросил он, игнорируя белковой коктейль и бутерброды. «В смысле?» — растерялся я. «Как твои бойцы к нему относятся?» «Хорошо относятся?» — ответил я осторожно. «Прямо-таки хорошо. Прямо хорошо. Я не понимал, к чему он клонит». «Дарам человек умный, с большим опытом. Молодняку с ним интересно. А каких-то дисциплинарных моментов у нас действительно немного. Как бы вы к этому не относились? Чем он у тебя в таком случае занят? Гармону помогает, с первогодками возится. А сейчас консультирует бойцов по грани традиции, обычаи. А это зачем?» Спросил инспектор без удивления. «Ну, десант же, наверное, будем сбрасывать, раз грану мы захватили. Странно, что до сих пор не высадились». — Вот тут и оно, — сказал инспектор. — Да ты сядь. Я сел. Десант на грану сбрасывать нельзя, а придется. Он посмотрел на меня выжидающе. Я молчал. — Чего молчишь-то? Я должен объяснить, почему нельзя? — Ну давай. Думаю, что можно как раз. Сейчас ребят проинструктируем, и на других кораблях инструктировать будешь. Ну, если специалистов мало, мы можем помочь. У тебя их много, что ли, специалистов? Я почувствовал в голосе инспектора и удивление, и раздражение сразу. У нас на «Эмке» парнишка больше года жил с Граны. Когда с меня нашивки сняли, Фелли его пристроил в интернат на одной из малых планет в районе Анхела. На Пай теперь просят забрать. Тот еще был фрукт. Но, так или иначе, весь мой старый состав о гранцах представление имеет. Выходит, не зря я тебя разбудил. Ты у меня единственный более или менее компетентный капитан. Не знаю. Получалось, что инспектор Джастин поднял меня ночью, повинуясь интуиции, но не разобравшись толком, зачем именно я ему сейчас нужен. Зато я знаю, будь тебе хотя бы лет на сорок побольше, цены бы тебе не было. Он вытащил из сейфа интерактивный галактический атлас, швырнул его на стол. Стол дрогнул и покачнулся на магнитной подушке. — Нет, — сказал я твердо, — так не пойдет. Я не завтракал, а вы, судя по всему, вообще не ложились. Что, за десять минут в этом секторе космоса что-то радикально изменится?» Инспектор сдвинул брови, собираясь возразить, но неожиданно кивнул. «Ладно, твоя взяла. Тем более, все равно Доега надо звать». Доега это...» «Командир Крыла, генерал Доега Абелис». «Мне связаться?» «Я сам. Ты чай свежий завари. А стой, не чай. Елан или Сому? Лучший Елан. Сому тебе рано пробовать». Это же наркотик вроде. Сам ты наркотик. Сома, напиток богов. На экзотике? На земле? Где? Я обернулся и увидел, что инспектор смотрит на меня с желанием сказать пару крепких словечек. Но так они с его языка и не сорвались. Инспектор криво улыбнулся, покачал головой и заговорил по связи с Ком Крыла. Тот или тоже не спал, или пострадал, как я. Ком Крыла, самый доступный у нас из большого начальства. Так вышло, что адмирал, командующий армадой, 90% времени проводит в расположении северных. И мы тут вообще товаримся потихоньку сами. Мы — дикари по северным меркам. Если бы мне, когда я служил на Аисте, сказали, что десант может находиться не на специальном транспортном корабле, а болтаться по техническим палубам боевого кака, я бы просто не поверил. А нашим стерильным палубам. А тут уже привык к тому, что все вместе. У меня на каменном вороне еще и пилоты. То десантируются, то встают в оцепление. Дурдом просто. Меня это привело только к одной здравой мысли. На каменном вороне любой человек на вес титана. А все несогласные, пусть бодрым маршем идут хоть на грану пешком. Я же дорожил и дорожу каждым членом своей команды. Мои ребята слишком много чего умеют и могут, чтобы я относился к ним как к живой силе. С ком крыла я был знаком только номинально. Приказ получил, запрос послал. Но чисто внешне он мне нравился. Выглядел молодо, решение принимал быстро. Вошел он, однако, не один. За широкой спиной генерала маячил душка Генерис, свежий и напомаженный. И когда успел гад, во мне зашевелилось что-то нехорошее. Познакомься, Акжий, генерал Абелис, а это лорд айвен И только тут меня осенило. Клэбе фон Айвин. Так я же и раньше знал этого подонка. Когда-то родовое поместье Айвинов располагалось рядом с нашей фермой. Наследники давно продали его, но мальчишка я возил туда молоко и свинину и видел, скорее всего, именно этого урода. Он приезжал, когда старый фон Айвин впал в кому. Ненадолго приезжал, и в лицо я его совсем не запомнил. Мне было тогда лет 11-12, а этой свинье в оборках примерно столько, сколько сейчас мне. Ну, может, чуть больше. Вряд ли и он запомнил меня. Но, почитав биографию, мог сообразить. Обидно, что переиграл тебя фермер, а, лорд Айвин Ком Комкрыла протянул мне руку, как равному. Он вообще отличался, судя по отзывам, лояльностью и свободой привычек. В неофициальной обстановке можете называть меня Даего. А почему Акжий? Кажется, мне попадалось в приказах другое имя. Генерис сжал и без того тонкие губы. Он-то знал, почему Акжий. Ему-то доложили, кто я. Врать генералу не хотелось. Раз инспектор Джастин назвал меня так, значит, Генерис в курсе. О ком крыла можно доверять? «Спецон», — пояснил я коротко. «Когда-то меня звали Акжей, а сейчас иногда называют по старой привычке. Вы не против, если я тоже буду на старенького? Акжий вам как-то больше идет». Он улыбнулся мне. На лице Генериса проступало тем временем, что бы он со мной сделал, имея сейчас доступ к моему телу. Я бы тоже его, голубчика, сварил в собственной моче, а скелетом украсил методсек. Я даже не понял, как завелся. Волна холода пошла по каюте. Инспектор Джастин перехватил мой взгляд, и тут же сердце дернулось, выскакивая из груди, а на висках выступил пот. Будто холодной водой облили, или горячий, не понял. Но остыл сразу ком крыла покосился на меня с любопытством он успел что- то почувствовать а уж душка айвин как посмотрел я на него тоже глянул ласково с убийственной просто любовью прикажи он меня тогда избить я бы таких чувств к нему не питал вот только не надо за меня решать нужны мне руки или нет может я и потерял частично квалификацию, но это не его собачье дело рассаживайтесь предложил инспектор джастин чай елан спиртного не выношу». Повинуясь его кивку, я стал разливать чай. «Деего, ты объяснил лорду Авину, почему мы должны закрепиться на грани, и как невыгодна нашим кораблям огневая позиция, в которой мы сейчас находимся?» «Я пробовал», — ухмыльнулся ком крыла. Его смоленные волосы качнулись над правым ухом. Над левым было выстрижено коротко. «Где же так носят?» «Успех я вижу небольшой», — покачал головой инспектор. Прежде чем мы начнем, не выдержал мой поросеночек, я хочу знать, почему здесь присутствует именно этот капитан. Других не нашлось? К сожалению, равнодушно констатировал Адам Джастин, это единственный капитан, знакомый с поведением гранцев. Я бы предпочел, чтобы перед встречей со мной и вы, Клэбе, хотя бы полистали словарь, но вижу, вы снова излишне самонадеяны. Свои слова он подкрепил приличным эмоциональным посылом. И поросенок начал белеть. Косметика не спасала, хоть он и потрудился над собой. Видно, знал особенности своего кровообращения. Я вот сроду не краснел и не бледнел. Красив он был, этот Хлеб фон -Айвен. Тут ничего не скажешь. Но я не ценитель такой женоподобной красоты. Мне больше нравился ком крыла с его тяжеловатыми, но прямыми чертами и перебитым носом. Хотя я, в общем-то, даже посочувствовал душке. Вот так размазать при младших. Инспектор Джастин, видимо, знал, что большими врагами, чем есть, мы вряд ли сможем стать. Потому и не стеснялся. Я предвидел, что он и мне вставит в случае чего. И старался вести себя тихо. Правда, огрызался иногда и мысленно развлекался картинками жареного с гарниром поросенка. Договориться мы не смогли. Ком крыла понимал, о чем речь. Но в силу отсутствия личного опыта не мог оценить серьезность ситуации. Генерис же был полным идиотом или играл в чужие ворота. В результате инспектор Джастин просто предложил назначить меня военным комендантом Граны. А душку удушить прямо здесь, если его такое решение не устраивает. Генерис прилюдного удушения почему-то не пожелал. его поинтересовался, не жалко ли меня инспектору, если положение действительно такое, как он нам расписал. «Жалко», — сказал инспектор, — «но другого варианта не вижу». «Ты-то не боишься?» — повернулся он ко мне. «Не знаю пока», — сказал я честно. Надо садиться со своими, считать что и как. Полагаю, именно я теперь должен решать, куда мы высаживаем людей и в каком количестве». «Ну», — сказал ком крыла, — «вы сами напросились. Кто вас заставлял изучать эту проклятую грану?» «Логика происходящего заставляла», — думаю. Уколол я его нечаянно. Но он не обиделся. «Логика? Бабы они такие...» — помолчал, зевнул. «А это правда, что у вас на корабле женщина?» «Почему только я драма у себя не оставил?» — сказал, когда они ушли, инспектор. «У меня, когда на тебя гляжу, какие-то отеческие чувства начинают просыпаться, первобытные». «Жалко», — согласился я с ним совершенно искренне. «Тебе-то чего вдруг?» Я фыркнул и выбросил зубочистку, которую жевал. Мы позавтракали второй раз вместе с гостями. Правда, ели только я и генерал Абелис. Инспектор думал о чем-то, а Генери смаялся. Может, разговор ему аппетит отбил, а может, боялся, что отравим. Вы считаете, что вот так, как вы, это гуманнее? А куда ты все время лезешь, мальчишка, и огрызаешься на каждой фразе? Инспектор должен был сорвать на ком-то раздражение, и, похоже, кроме меня, тут никого подходящего не росло. Я развел руками, откинулся на спинку кресла и начал расслабляться. Он сам сказал в прошлый раз «Расслабься», и я собирался попробовать раз уж все равно влетит. Руки и ноги удалось отпустить моментально. Напрактиковался, гляди -ка. По локтям пробежали мурашки, спине стало тепло. Адам Джастин столкнулся с моим уже незамутненным интеллектом взглядом и все понял. Оно ну прекрати и сядь нормально, экспериментатор». Я выпрямился. «Пока я хочу от тебя только одного, чтобы ты научился сдерживать эмоции. Или вообще забыл, что они у тебя есть». На время. Тебе прорубили дырку только в темную половину тебя самого. Это ты понимаешь? Я виновато пожал плечами. Он вроде просто ругал меня, но все равно стало как-то неловко. Если честно, понимал я лишь то, что мои негативные эмоции усилились, и когда накатывали раздражение или злость, окружающим тоже становилось несладко. Больше я ничего нового в себе не ощущал. Нужно было что-то отвечать, и я спросил. «А что, хорошие эмоции тоже могут потом усилиться?» «Усилиться», — сказал тоже, — фыркнул Адам Джастин. «Похоже, я его рассмешил. Это обнадеживало. Может, обойдется без разноса сегодня. Сейчас инспектор просто говорил со мной. Каждый из нас — слепок этого мира, слияние трех начал. Темная сторона, светлая и то, что между. Отчиняться позывам темных эмоций проще всего. Положение «между» — Эфемерное, 7-минутное. Оно существует только в конкретном месте в какой-то миг, потому что нельзя остановить тень. Тень — это время и воля. Ты смог бы почувствовать, останься с айнитами, но ты не остался. А в миру так просто с собой не справишься. Кровь будет притягивать кровь, и твой гнев рано или поздно притянет чужой гнев, а ненависть — ненависть. Люди боятся инитов потому что те искусственно удерживают себя в состоянии между. Это трудно. Тень не стоит на месте, и каждый день последователи религии Эйи должны работать над своим сознанием. Каждый день бежать, чтобы оставаться. Они истязают себя медитациями и психическими упражнениями, аскетизмом и голодом, чтобы удержаться на границе между светом и тьмой. Попадаются, правда, дураки, которые не боятся, вроде тебя. Инспектор надолго замолчал. «Скажите, господин инспектор...» — решился я. Адам. Наедине Адам. Скажите, — я запнулся, — Адам было для меня слишком. ени живут общинами, чтобы не иметь лишних контактов с людьми? Они открыли тьме дорогу, но не хотят кормить зверя в себе. Присутствие тьмы, но не следование тьме. Каждый из них ведет свою личную битву темного со светлым и надеется победить внутри себя. Это легче делать в уединении. Это возможно. Все возможно при сильном желании. Я все равно очень мало что понял. И не нужно пока. Просто сдерживай себя. И помни, что вокруг тебя люди. Большинство из них не может противостоять тебе. Будет плохо — улыбайся. Умеешь — молись. Кому угодно. Это не важно. И про как Враг и не должен знать, как сильно ты его любишь. В гробу он видел эту твою любовь. И я его видел там же. Не удержался я то он вообще такой. Инспектор Джастин посмотрел прямо в мои печенки, но взгляда я не отвел. Достала уже эта свинья в оборках? Чем? Спросил он. Я вспомнил про восемь часов в наручниках, но ничего не ответил. Потому что в другой ситуации я и это стерпел бы. Не в наручниках было дело, в чем-то еще непонятном до конца. Одним словом, всем он меня раздражал. Кружевами идиотскими, мордой поросячей напудренной. Инспектор продолжал смотреть на меня. «Не знаю», — признался я. «Просто достал». «Спать хочешь?» «Уже нет, в общем-то». «Тогда пошли. С человеком одним тебя познакомлю. С Граны. Там и поговорим». «Вот, Иве, посмотри на него». В кресле сидел пожилой, худенький Гранц. Настолько мелкий, что едва ли был выше моего пояса. Взирал, правда, свысока, но расфокусировано, что ли. На всего меня целиком смотрел, и внутрь, и снаружи сразу. Чуть меньше секунды я даже ощущал, что не могу двигаться дальше рамок этого взгляда. Но заговорил инспектор Джастин и... — же, это мастер Иве. Я как бы вынырнул. Кивнул, как принято у них, голову чуть вниз и к правому плечу. Мастер охотно улыбнулся мне. Он был похож на диковинную птицу. Сухое лицо, костистый нос, больше смахивающий на клюв. «Хороший у тебя ученик, вежливый, не чета моему», — сказал он инструктору, кивая мне в ответ. Голос у него тоже был тонкий и сухой. Я огляделся. Из-за спальной ширмы нарисовалась слегка помятая сосна фигура. Худощавый парнишка лет 18 двадцати с острыми, грандскими чертами лица, но светловолосый и высоковатый, всего на полголовы ниже меня. Так или иначе, он был не наш, хоть и не чистый гранц, и не скрывал этого». «Одежда, морда нахальная. Значит, в гостях». Инспектор Джастин уловил мое недоумение и подтвердил. «Да, экзотянец, знакомьтесь». «Он не сказал Гранц. Вообще-то Гранц — прозвище немного обидное. Сами себя они называют «окраны» — люди, живущие на Земле. А мы просто добавляем пренебрежительный аффикс к названию планеты. «Маленькая месть за их хитрость и звериную беззлобную хищность». «Ну, будем надеяться, этот пацан не самый запущенный в плане воспитания. Воспитывать их можно, я пробовал». Парнишка подошел. «Киа-Ано», — протянул он, почти пропел. «Можно, по-вашему, киа «Значит, клинок холода». «Акжий», — сказал я. «Можно, Бак, можно, Гордон. Но все это ровным счетом ничего не значит. А как лучше?» Мне удалось его удивить. Лучше Акжий больше привык». Я наблюдал из-под тяжка за океану и видел, что тот заинтригован моим ростом и тем объемом в пространстве, который я занимаю. У него руки чесались проверить меня на прочность. Я вспомнил леса и его постоянные подначки первые два-три месяца. У гранцев это в крови, испытать ближнего своего. Например, садануть чем-нибудь неожиданно. Пока мы переглядывались, инспектор Джастин тихо беседовал с мастером Иве. Но у меня хороший слух, и пару фраз я уловил. Инспектор объяснял, что я ему не ученик, потому что он не может меня взять. Гранс, понимающий, качал головой из стороны в сторону. Что имел в виду инспектор? Что я слишком взрослый уже для ученичества? «Сели оба», — приказал мастер Иве, которому надоело, что мы загораживаем обзор. Я почувствовал излишний нажим в его голосе. Вряд ли Киано слушался мастера с первого раза. Вот и сейчас я сел а он замер, хлопая ресницами и думая о чем-то своем. Это было так похоже на леса. Я по привычке встал, впихнул парня в кресло и пересел так, чтобы при любом повороте головы он видел меня, Джастина или мастера Иве. «Чай, агжей? – попросил инспектор. Я безропотно отправился ставить чайник. За моей спиной светилась невыключенная интерактивная карта сектора, и взгляд Киана тут же прочно увяз в ней. Ему заранее было скучно. «Жалко, что не ученик», — сказал Гранц. «Я бы поменялся». Я поставил чайник и выключил карту. Киано сделал круглые глаза. Я не отреагировал. Принес чай и сел в другое кресло, поближе к инспектору. Теперь отвлекаться мальчишке все равно было ни на что. «Ты, думаю, понимаешь, Иве, зачем я тебя позвал. Но для мальчиков объясню. Мы будем вынуждены высадить на Грану десант. Это не лучшее решение, потому что Грана...» «Один из узловых моментов обороны, а мы уже имеем...» Я оно ну, не слушал. Он размышлял, чем бы занять свою персону на ближайшие полчаса. Меня это напрягало. Привык, чтобы бойцы изображали внимание. Я перехватил взгляд инспектора. «Что ты хочешь, Агжей? Встал и бодро сказал парню на ухо, что если он будет не в теме, подвешу за большой палец на правой ноге. Я знал, что нормальной угрозы Гранц не испугается, Нужно просто выбить его из процесса дураковаляния. Иногда мне это помогало с лесом. Не знаю, что подумал обо мне Киана, но оставшееся время он честно пялился на старших. Вряд ли слушал. Интересно, сможет ли он пересказать потом этот разговор? С лесом я так и боролся первое время. Поначалу мы его воспитывали, он нас не слышал. Пока кто-то не придумал заставлять пацана пересказывать прочитанную нотацию. Память у гранцев прекрасная. Они могут воспроизвести получасовую беседу практически слово в слово. Наверное, потому, что программа школьного образования там очень куцая, и мозги у молодежи забиты только символически. «Мы уже имеем затяжной мятеж на Анхеле, переходящий местами в гражданскую войну», продолжал инспектор Джастин. «Если получим то же самое на грани, останется только уничтожить ее население. Гранцы устроены так, что остановить кровную месть, а без нее не обойдется, мы не сможем». Я слушал и честно пытался понять, на кой хет нам вообще сдалась эта грана. Зачем высаживать десант, если мы к этому не готовы? Или, если перевернуть, какое нам дело до того, как относятся к войне гранцы? Если инспектор Джастин и мастер Иве друзья, то они могли бы... Стоп, у него родни там, наверное, навалом. В этом, что ли, дело? «Не так же, — отозвался инспектор. Он последние несколько часов так приноровился ко мне, что отвечал на незаданные вопросы. При необходимости мастер Иве пожертвовал бы не только собой. Он человек долго. Дело в одной странной штуке, называемой обывателями равновесием. Состояние равновесия – основополагающее состояние вещей в природе. Только люди могут воображать, что события развиваются сами по себе или зависят от слишком многих факторов, чтобы мы не смогли учесть их все. Происходящее зависит от двух-трех – от силы полудюжины узловых вопросов и решений. Один из узловых моментов войны в нашем секторе – планета Дом, Домус, Думине, так ее еще называют. Мы вплотную подошли к Дому и готовы сейчас торговаться с экзотианцами о прекращении боевых действий в этом секторе. Но торг будет возможен, только если мы проиллюстрируем, что можем контролировать сектор как угодно долго. А мы уже имеем бунт на Анхеле – которые еще нужно подавить любым относительно цивилизованным способом. Если уничтожим Ангел, перейдем те рамки, где слово «торг» вообще уместно. Я понимал и не понимал, о чем он говорит. Взаимосвязь мистического равновесия вещей в природе и высадки десанта. «Объясним им по-детски», — сказал вдруг мастер Иве, который отстраненно молчал все это время и смотрел куда-то в себя. «Ты тоже слушайки, он подался вперед. «Воюют не просто империя и экзотика. У двух миров больше, чем два интереса. Ваш ак не все воюют с нами. Некоторые из-под воюют за нас. А кое-кто в этой войне вообще сам за себя, как мы с Адамом. Мы видим события иначе, чем вы. Мы видим причину и следствие. Конец и начало. Сразу. Для того, чтобы война здесь зашла в тупик, вы должны были захватить грану и удержать ее». Мы позволили это сделать. Нам было больно, но мы позволили. Покажи руки. Я поднял раскрытые ладони. Не здесь. Закатай рукав. Я закатал. Шрамы от наручников, похоже, останутся на всю жизнь. Думаешь, Адам не знал, что произойдет? Спросил мастер Ивы. И сам ответил. Он знал. Но отпустил тебя. Поверь, ему было жаль. Но это событие являлось узловым в своем месте. Без него цепь сложилась бы иначе. «Я посмотрел на инспектора», — тот кивнул. «Адам и прибыл сюда», — продолжал мистер Иве, «потому что в Южном секторе возникла возможность изменить течение войны. Свести ее на нет. Сейчас Южное крыло плотно увязло на границах Домины. Вы отрезали планету вместе с частью эскадры Лакьо от Экзотианского сектора. И вас очень трудно отсюда выбить. Но развернуть наступление не сможете». Мешает само положение планет в системе и пресловутая черная дыра. Если командование Империи решит смять остатки кораблей, отброшенных к дому, крыло подставит бок резерву Содружества. Это будет очень глупая и бесславная битва, когда малые нанесут серьезный урон большим. А если успеют подойти корабли с палма, от вас и мокрого места не останется. Имперские корабли, по сути, могут сейчас только стоять и блокировать подступы к дому, растянув линию крыла. Если в захваченном секторе вспыхнет война, кораблям придется разорвать блокаду, чтобы подавить ее. Если войны не будет, империя будет блокировать дом как угодно долго. Вряд ли он с его климатом выдержит больше двух-трех лет осады. Но понимаем это не только мы с Адамом. А на кону лежат карты не двух, а трех мастей. Как ты знаешь, этот сектор галактики исторически смешан. Наши и ваши планеты крутятся слишком близко друг от друга. Есть экзотианцы, которые мечтают получить протекторат над анхелом. Есть военные силы империи, желающие подчинить себе весь сектор. Это ты учил, но... Есть люди империи, предпочитающие оторвать кусок своих же земель и увести его под протекторат экзотики. Они хотят, чтобы в этом районе война была проиграна вами. Это три основные масти. А вот тебе четвертая и пятая такие, как я и Адам, и ледяные аристократы. Беспамятные боги видят, клан пока не вмешивался в игру. У него хватает своих проблем. Но отдельные люди клана вполне могли войти в эту воду. Мастер Иве перешел на привычное гранцам сказание. Но оно меня пока не сбивало. Клан — это семьи экзотианских аристократов, я знал. В голове и вправду немного прояснилось. Я понял. Почему мне казалось, что Генерис Айвин играет в чужие ворота? Он в самом деле был взбешен тем, что мы захватили грану. И виноват в этом был я. Если бы он мог, пристрелил бы меня на месте. Генерис играл картами логики и проиграл. Понял я и то, почему так страшно смотрел на меня последние дни инспектор Джастин и даже не стал устраивать мне сегодня промывание мозгов. Жалел. По сути, с его молчаливого разрешения все и произошло. Но неужели можно предвидеть будущее?» Я поднял глаза на инспектора. «Да спрашивай ты уже», — сказал он. «Значит, правда, что можно точно предсказывать события? Я ведь за этим и пошел тогда, в иницкий храм». «Можно предвидеть события только в узловых точках, в точках наибольшего давления на реальность отдельных людей или причинных линий». «Не так, Адам. Он не учился философии и не понимает тебя». же и смотри. Мастер Иве...» Достал из вышитого кожаного мешочка на поясе колоду карт, бросил их на стол рубашками вниз. Видишь, есть картинки, а есть просто карты. Одни события – это картинки, другие – просто карты. Они значат для вечности совсем мало. Колебания их скоро затухнут, и совершенно не важно, каков будет исход этих малых событий. Тебе не повезло, мальчик. Твоя судьба оказалась связана с крупными картами. Господин инспектор, мастер Ива я давно хотел спросить эти разговоры насчет важности высадки десанта на грану зачем его тогда вообще высаживать мы можем как угодно долго блокировать планету из космоса ну не тупой же я в самом деле получается если мы не высадимся то дальше пойдет какая то другая цепь событий так что ли это как раз не тупой вон тупой кеанно сидел с отсутствующим видом была бы тут муха она бы на него села — Что бы я ни говорил, ему скучно, — подвел черту мастер Ивы. А сколько ему лет? — спросил я, вспоминая себя в двадцать. — Семнадцать с половиной уже, — нахмурился мастер, что-то продолжая подсчитывать про себя. — Так он же совсем еще... И тут Киано проснулся. Кем-кем, а ребенком он себя не считал. Зрачки его расширились от гнева, и если бы не мастер Ивы, взирающий прицельно, он бы подскочил уже. Я не стал оскорблять пацана дальше. Просто улыбнулся и коснулся взглядом оружия на его поясе, что-то типа короткой шпаги, в его локоть длиной. Красавчик тут же забыл, что только что собирался меня убить. Умеешь? обрадовался океана, вытягивая тусклый матовый клинок с рубином в рукояти. Старинный. В первый раз вижу, разочаровал его я. Жалко, по-детски расстроился он. Только-только наметилось что-то интересное, и вот. Но ты же воин. Чем ты сражаешься? Оружие на факел я не брал. К легкому парадному не был приучен, А заявись я с армейским ГЭТом, охрана бы просто охренела. В такой ситуации голыми руками, сказал с улыбкой. Против кинжала? Против кинжала именно голыми. Вот бы проверить, произнес Киана с такой тоской, что голос дрогнул. Наставник, можно? Обернулся он к мастеру, потом посмотрел на инспектора Джастина, который с усмешкой следил за нами. Видишь Иве? сказал инспектор. «Мой парень тоже считает, что ты слишком торопишься. Тем более на грани взрослеют позже. Пройдет лет десять, и будет толк с твоего ученика». Он помедлил. «Давай теперь договорим мы с тобой. А младшие пусть отдохнут». «Идите, если обоим хочется», — согласился мастер Ива. «Только не заигрывайтесь», добавил инспектор. «Показать куда?» Киана перевел взгляд на меня. «Он был на военном корабле впервые». Я мотнул головой. Пошли, покажу, мол. Пора уже и в самом деле размяться. Расположение помещений на имперских военных кораблях более-менее стандартное, и спортзал я нашел без труда. Я нашел следом, глазея по сторонам. На него оглядывались, на меня нет. Я был в форме с капитанскими нашивками. Не такой уж крупный зверь, чтобы смотреть, мало ли кто я. А вот Ки, даже если переодеть, все равно бы выделялся. Улыбался во весь рот, башкой вертел. По дороге я спросил его. Из разговора что-то запомнил? Все запомнил. Значит, мастер действовал с ним так же, как я с лесом. Забавно. В спортзале двое боролись в правом углу. Один возился с тренажерами. Мне нужно было снять доспехи, и я пошел в раздевалку. Киана за мной. Разглядывал он меня с интересом. И от какого оружия это помогает? Он коснулся сетки защиты. Смотря какое напряжение. Этот легкий. — От случайного чего-нибудь? — От ножа? — Ну, от ножа-то на все сто. — А это не считается у вас? — Ну, он сильно смутился. — Трусостью, что ли? — рассмеялся я. — Нет, мы работаем с тяжелым оружием. Без доспеха тут не трусость, а тупость. Тианах хмыкнул недоверчиво, и мы отправились в зал. — Ну, давай, — сказал я, улыбаясь. Парнишка был раза в два легче меня. Верткий, тоненький. Рассчитывать он мог только на скорость. Ну и тут его ждал сюрприз. У меня предельная для человека реакция. Однако Киана и не собирался ничего рассчитывать, выбрав удобную для меня стратегию — нападения. Раз в восемь я уклонился, изображая неуклюжую случайность. У него тоже была неплохая реакция, может быть, даже тройка, как у меня. Но драться его учили плохо. Я не хотел делать парню больно, потому только уходил, дожидаясь, пока смогу плотно взять в захват. Его вес позволял это сделать из самой неудобной позиции, что я ему и продемонстрировал несколько раз подряд. Он оказался даже легче в ланы. Наигрался? Конечно же нет. Жаль, что ты не умеешь хотя бы на ножах. Я умел, но не признался. Уже видел, что до добра это не доведет. Однако за нами наблюдали. Местные бойцы, количество их уже выросло вдвое. Я умею. Не очень громко предложил один. Но Киана услышал и они сошлись, взяв учебные полудлинные ножи. Противник Гранцу попался хладнокровный, не допускающий ни одного неверного движения, но ему приходилось все время отступать, потому что Киана постоянно лез на рожон. Он совершенно не боялся совсем небезобидных, хоть и учебных клинков, и бросался прямо на острие. Боец факела не хотел проверять, блеф это или ошибка, и предпочитал уклоняться. Я вспомнил, что инспектор велел не заигрываться, чем Киана сейчас и занимался. Улучил момент, поймал его поперек туловища, перехватил руку с оружием и унес в душ, сопровождаемый хохотом наблюдавших. Это меня учили сражаться. Его самовыражаться, что ли? Киана обижался на меня, пока я не остудил его холодным душем прямо в одежде. Еще по лесу я знал, что с гранцами надо действовать быстро и решительно. Уговаривать бесполезно. «У тебя при такой манере боя шрамов, наверное, куча», — сказал я ему. «Больше», — уверенно откликнулся Киано, и ежесь стал стаскивать мокрый джемпер. «Я только рот открыл. Особенно много разновозрастных шрамов украшало его руки. Не бережешь ты себя». «Это наставник, когда злится, вроде как наказывает», — засмеялся Киано. «Очень трудно увернуться, если он начинает по рукам лупить. А остановиться тебе в голову не приходило?» Киано уставился на меня непонимающе. «Ну, наставник же не может тебя сгрести, как я, и утащить в раздевалку. И что? Может, он остановить тебя пытается? Зачем? Устал, например». «Так я и поверил, что он устал», — развеселился Киано. «Я бы ему тросточку подарил, чтобы не захромал. Но он же меня убьет». Парень даже не предположил для порядка, что я могу быть прав. И что утомить он может не только старого гранца, а вообще кого угодно». Жизнерадостность Киана была больше него самого. И это еще не чистокровный гранц. «Да, хлебнем мы горя на грани», — подумал я. Гранцев демонстрации силы не испугать. Чем больше вооруженных людей мы высадим, тем больше у них будет интереса проверить нас на прочность. Но если приказывают высаживаться, высаживаться как-то надо. Днем в районе столицы сейчас плюс сорок, ночью около нуля, и ледяной ветер, и чумное население». Надо следить, чтобы мои бойцы с местными не передрались, раз. Ну и чтобы гранцы не посчитали нас за трусов, два. Иначе команда «Каменного ворона» была очень жестко проинструктирована. Но все непредвиденные факторы учесть нельзя никогда.